Глава 41. Ирина. Стас выходит в другую комнату, закрывая дверь. Звонит кому-то по телефону и договаривается о встрече. Я беру свой телефон и набираю номер мужа. «Ира», — громко выдыхает он в трубку, — «пожалуйста, послушай меня». «Я хотела послушать тебя», — губы не выговаривают его имя. «С появлением в нашем доме твоего друга все изменилось, а ты не хочешь мне ничего объяснять». «Пожалуйста, Ир, давай вернем все, как было. Я все сделаю ради тебя. Будем жить вдвоем, в нашем доме, как раньше, без всех остальных. Хочешь, давай заведем ребенка. Все, что угодно, пожалуйста. Тогда расскажи мне правду прямо сейчас. Почему твой друг ведет себя так, словно имеет право быть со мной рядом? Почему мне кажется, что я знала его раньше? Почему ты ничего не делаешь, а отговариваешься туманными фразами? Почему?» Муж молчит, тяжело дыша. «Я не могу позволить тебе влезть в это опять», — говорит он. «Я уже влезла. Поздно. Я хочу узнать всю правду. Ты не можешь мне помешать. А если... Если ты попытаешься это сделать, я возненавижу тебя». Я сбросила звонок. «Поговорила?» Я вздрогнула, услышав голос друга мужа. Он стоял в дверях. «Слышал мой разговор?» «Да, одевайся. Поехали». В салоне машины тихо и спокойно. Между нами со Стасом уже нет того безумного напряжения. Как будто занявшись сексом, мы порвали в клочья недоразумения, а сейчас ведем себя как родные и близко знакомые. Он целует мою руку иногда перебирается на колено, поглаживая его. Искорки веселья и безумной надежды, как веселые черти, пляшут в темно-серых глазах мужчины. Я незаметно для себя улыбаюсь и тянусь к нему пальцами, чтобы тут дотронуться в ответ, поймать вновь то сладкое чувство единения, споявшее нас совсем недавно. Приехали. Стас ведет меня в небольшое здание. Здесь сдаются офисные помещения, кабинет Натальи Андреевны на третьем этаже. Стас придерживает передо мной двери и ласково, но крепко обхватывает за руку перед створками лифта. Боишься, что убегу? Не «Есть немного», — отвечает он откровенно. «Мне страшно, но я хочу узнать правду. У меня амнезия, да?» Коротко говоря, да, но Наталья сама тебе расскажет. Она тебя наблюдала в самом начале, после аварии. Перед дверью в офис психолога я набираю полные легкие воздуха, а потом захожу рука об руку со Стасом. Наталья Андреевна ждет меня. После немного неловких приветствий я сажусь в мягкое кресло. Нервно разглаживаю джинсы на коленях и спрашиваю прямо в лоб. Стас сказал, что у меня амнезия. Психолог улыбнулась. Этого мужчину зовут Стас? Вам так сказали или вы знаете это? Муж сказал, что его друга зовут Стас. А вашего мужа зовут Сергей? Так? Да, все верно. Психолог кивает, а потом отвечает. Но начинает заходить издалека, с ничего не значащей фразы. Человеческий мозг – самая большая загадка современности. Это очень сложно устроенная система, способная контролировать, регулировать и защищать. Защищать от чего? От неудобных и неприятных воспоминаний. В моменты стресса мозг может спрятать от вас травмирующие события. Хотите сказать, что у меня амнезия после аварии? Не только. У вас амнезия с частичной заменой одних событий другими. Извините, я вас не понимаю. Психолог вздохнула. «Покажите, пожалуйста, документы», — попросила она Стаса. Тот молча протянул свой паспорт. «Посмотрите». Я раскрыла паспорт. На фотографии был Стас, но под фотографией стояло имя моего мужа, Нестеров Сергей. «Я не понимаю. Стас или Сергей?» «Друг». Друг моего мужа нагнулся, сжав мои ладони своими. «Ириска. Сергей — это я. Я твой муж». «Мы познакомились три года назад, влюбились и поженились. Я могу показать тебе кучу наших совместных фотографий, свадебных в том числе». «Ты мой муж? Но почему? Я же живу с Сергеем, или он не Сергей? Я ничего не понимаю». Нестеров Сергей поднялся и показал мне копию свидетельства о заключении брака, в котором стояли наши с ним имена. Мои пальцы ослабли, а он загрузил фотографии в телефоне начав показывать их мне. Перед глазами все расплывалось от слез. На фото были мы. Я и он. Он и я. Я твой Сережа, Ир. Я, а не он.